Библиофаг. Библиофаг – человек, одержимый страстью к чтению. Библиофаги овеяны бесчисленными легендами. Доче Мор – сладостная смерть, смерть от наслаждения, для них, утопавших в море книг, строчек и букв, была зачастую счастливым спасением. Брюне – Один из именитейших французских библиографов 1780-1867 годы умер в своей библиотеке. Смерть настигла его в кресле с книгой на коленях. Его современник, коллекционер по имени Мотле, закрывал свою библиотеку на замок с цепью, боясь, что в его отсутствие туда кто-нибудь войдет, и начнет рыться в его книгах. Среди своих книг он внезапно искончался в одной из значей. Лангле де Френуа, которому в 1755 году исполнилось 82 года, сидел однажды вечером за книгами до тех пор, пока смертельно уставший, ощутив внезапное головокружение, не рухнул в горящий камин. утро прислуга нашла его мертвого, обуглившегося. Известно с полдюжины случаев, когда книга-поклонники, доставая какое-нибудь сокровище с верхних полок, падали с лестницы и разбивались насмерть. Итальянский поэт Алессандро Гвиди XVIII век, захотел преподнести папе Клименту XI великолепно оформленный экземпляр одной из своих книг. По пути на прием он просматривал книгу и нашел в ней опечатку. В ту же минуту его хватил апоплексический удар. Книгоглотатель отличается от книгопомешанного не только тем, что, будучи влюбленным в книги, он их еще и читает. Отличается он, как правило, и своим кошельком. Библиофаги – люди большей частью бедные, и зачастую они лишают себя последнего куска, только бы не лишиться возможности покупать книги. Бельгиец Ван Хюлтем, 1764-1832 годы, никогда не топил у себя в квартире. А когда ртутный столбик опускался слишком низко, он ложился в кровать и, чтобы согреться, клал себе на ноги пару больших толстых фолиантов. Филолог Рихард Брунк, 1789-1803 годы, из Страсбурга, впав в нищету, вынужден был отправить свою библиотеку на аукцион. Едва началась распродажа, из глаз его полились слезы. С последним ударом молотка нервы Брунка не выдержали, и он скончался. Философ Борда де Мулен. 1798-1859 годы, был человеком настолько беспомощным, что когда истекали его гроши, он так и оставался сидеть среди своих книг, пока его, умирающего от голода, не выручал кто-нибудь из друзей. Как-то раз, совершенно ослабевший от недоедания, он отправился купить кусок хлеба на свои последние медики, Проходя мимо букинистической лавки, он увидал на полке давно разыскиваемую книжечку. Денег на нее как раз хватало. Он купил ее и побрел домой без хлеба. Дома он скончался, рядом со своей покупкой. Некоторые библиофаги жили полуголодными всю жизнь. Португальский юрист Агуштинью Барбоса, работая в Риме, Спасался тем, что днями не вылезал из книжных лавок, прочитывая там все нужные ему книги. У него была настолько замечательная память, что, возвратившись вечером домой, он мог записать все прочитанное днем. Главным произведением его жизни был комментарий к одной рукописной книге по каноническому праву. На рукопись он наткнулся благодаря мяснику. Придя как-то под вечер домой, Он обнаружил, что его тощий ужин завернут в густо исписанный лист бумаги. По привычке он стал читать. То был текст знаменитого рукописного кодекса De Officio Episcopi об обязанностях епископов. Сломя голову, помчался он к мяснику и выкупил у него недостающие листы.